Глава 6. Месяц вынужденного безделия тяжело дался Сергею. За это время от корки до корки перечитал книгу историка, анализируя информацию. С ее помощью образовалась подвижка с подпольщиками. На девять фамилий нашлось шесть подпольных кличек. Четырёх человек удалось полностью идентифицировать. Две клички не удалось привязать ни к одной фамилии. Одна из них Сокол. Она скоро скоро снится будет. Сколько времени о ней только и думает. Софья Алексеевна, ну почему вы не упомянули фамилию? Не пришлось бы столько мучиться. Одна радость появилась долгожданная возможность чаще общаться с Настей. Какое счастье для Сергея слышать в телефонной трубке любимый нежный голос. Правда, в том случае, если он не занят, практически все время, исключая учебу в школе, трубку из рук не выпускает Светка, как будто в школе с подружками наговориться не могла. Так получилось, что через неделю после чаепития историка Музои Петровны в дверь квартиры позвонил мастер с телефонной станции и известил, что в связи с тем, что подошла их очередь на телефон, он должен в квартире проложить телефонный провод. И через три дня семья Кольцовых стала счастливым обладателем телефонного номера. Родители не только очень обрадовались, но и сильно удивились. По их расчетам, очередь должна была подойти и не ранее, чем через полтора года. Естественно, никто не стал возмущаться и молили Бога, чтобы ошибка не была обнаружена. Еще через три дня зашел поделиться такой же радостной новостью Якимович, заодно и сказать свой номер телефона. Оказывается, у него подошла очередь на год раньше, и теперь он завидный жених с квартирой и телефоном. Хотя странно, что раньше срока Но очень приятно и радостно. Кроме новости про телефон, есть еще одна. В доме культуры новой рабочей сцены. Кимыч, у нас же комплект, с недоумением уточнил Сергей. Коллектив в доме культуры не так уж и великий, каждый сотрудник на виду. Зачем нам третий нужен? Двоих по штату за глаза хватит. Так у нас их двое и есть? Как это? снова удивился Сергей, не поняв. Что за арифметика у Кимыча? Сколько малою уволился. Говорит, нашел работу поинтересней и по зарплате посолидней. Как Николаоле его хрен признался. Как-то моя мастерская вроде никто больше не лазил. Может, кладоискатели успокоились? Навряд ли. Как рука? Хорошо, только чешется зараза. Значит, заживает. Скоро в строй вернешься комнату вошла мама Сергея и позвала к столу. «Идите в зал, я там накрыла. Поужинаем мы вместе. Спасибо, Ивановна, но мне уже домой пора. Кимыч поднялся с дивана. Даже не думай отказываться, обидишь. Вчера купили сельдь в большой железной банке, попробовали, и сегодня сходили еще банку купили. Малосольная, жирная, очень вкусная. А еще пожарила домашние кровяной колбасы? Ну, это я понял. Солидно ответил старший товарищ. Запах и сюда донёсся. Ну вот и хорошо. Через пять минут жду. Отдохнул? спросил Сергей, директор дома культуры. Рука зажила? К работе готов? В ответ Сергей вытянул вперёд руку и несколько раз сжал и разжал кулак. Ты у нас теперь не резец по дереву, а резец по телу. Но надеюсь, что в последний раз. Давай, заканчивай спамно. — Колесов мне уже не раз звонил. Все интересовался, когда ты к работе приступишь. Постараюсь форсировать, но-но. Только смотри аккуратно, на планёрке можешь не ходить, нечего зря время тратить. Директор сделал еще несколько указаний и заторопился в свой кабинет. Сергей спустился в подвал и не задерживаясь пошел в мастерскую по полутемному коридору. Кимычу заходить не стал. Утром пересеклись в вестибюле. В первую очередь он осмотрел поврежденную стену под плакатами. И на самом деле, на неровном сантиметровом слое штукатурки обнаружил выбитые прорези до красных кирпичей. Судя по характеру повреждений, неизвестные или неизвестный проверяли, что находится под штукатуркой. Значит, то, что они искали, не кирпичная кладка. Раз новых следов не обнаружено, то можно сделать вывод: первое испугались разоблачения и на время притихли. Второе: выяснили, что ошиблись с помещением. Третье: что план, скорее всего, у злоумышленников все же имелся, ведь другие стены не попортили, и сковыряли лишь в одном месте. Не обнаружив более никаких повреждений, Сергей достал из дорожной сумки отстиранные от крови комбинезон и переоделся. Работу за него никто не сделает, поэтому тайны тайными дело не ждет. Загудел электродвигатель, и он принялся править на навоилоки выбранные стамески и резцы. В кафе пахло свежей краской. Закончив с росписью, Сергей насухо вытер тряпкой кисть, убрав с нее остатки пигмента. Замачивать будешь кисти, спросил Кимыч, пришедший посмотреть на законченную настенную роспись. Зачем? Я ее просто вымою, а при замачивании она лишь разлохматится, и к тому же, если ей понадобится, не ранее недели. Поэтому учеи студент подмигнул он старшему товарищу и стал намыливать кисть хозяйственным мылом. Сразу же пена начала окрашиваться, смывая водой и по новой намыливая и снова смывая. Таким образом Сергей привел в порядок кисти. Теперь заключительный этап. Еще раз намыливаю и не смываю. Аккуратно пальцами ровняем волоски и оставляем так. Щитина высохнет и сохранит форму. Видишь? Обошлись без растворителя. Кстати, а с рук краску можно убирать тряпочкой, смоченной подсолнечным маслом. Кожа не раздражается в отличие от использования растворителя. Кимыч, как тебе роспись? Я не художник, всех ваших тонкостей не знаю, но мне лично понравилось. Обождем пару дней. За это время красочный слой укрепится и подсохнет. А уж после развесим все панно. Перед тем как приступить к настенной росписи, Сергей с Кимычем, приданным директором ему в помощь, разметили точки в местах крепления резных панно и в два шлямбура набили отверстия под деревянные пробки. Напилив и обстругав, они их сразу туда заколотили и вернули толстые шурупы. Кимыч, как тебе новые рабочей сцены? Собирая в коробку выпочканную ветошь и пустые банки из-под краски, поинтересовался Сергею у друга. Олег, что ли? Вроде нормальный парень, вполне компанейский. Легко со всеми уже перезнакомился и подружился. А что? Не понравился тебе? Или ты о нем что-то знаешь? Может, я зря себя накручиваю, но мутный он какой-то вроде стоит с тобой разговаривает, смеётся, глаза в этот момент серьезные и смотрит на тебя так, что не по себе становится. Будто рентгеном насквозь просвечивает. Ну не знаю, задумался Кимыч, но не вспомнил ничего такого, что могло повлиять на его отношение к Олегу. Я странностей за ним не замечал. Как по мне, так ничем особо не отличается от остальных. Вчера в подвале с ним столкнулся. Говорит, что ему очень интересно посмотреть подвал старинного особняка. При этом как-то странно на меня посмотрел. знаешь, Кимыч?" сменил тему разговора Сергей. "У меня предчувствие, что мы не разгадаем тайну смерти графини. Топчемся все время на одном месте. Ни на сантиметр не продвинулись вперед». "Где вы топчетесь?" раздался за их спинами знакомый голос. Сергей со Сталлеровым вздрогнули от неожиданности и повернулись к входу в кафе. "Здравствуйте, мастера-кудесники", поздоровался с ними секретарь Якома партии Колисов. "О чем спорили, если не секрет?" "Какой может быть секрет от нашей партии?" улыбнулся и поздоровавшись с секретарём, Сергей пояснил, что придется обождать пару дней, а может и все три, и лишь потом они с Кимычем начнут развешивать панно по залу. "Если начать сейчас, то можно красочный слой повредить. У вас в запасе пять дней. Смотрите, не подведите в последний момент. Делайте, что хотите, но через шесть дней официальное открытие кафе. Что для художника главное? Правильно, признание. Глядя на восторженные глазенки малышни детей начального школьного возраста, Сергей радовался, что сказочное оформление детского кафе очень понравилось детям. Все же они главные оценщики, а не партийные работники. В украшенном разноцветными воздушными шарами помещении детского кафе Солнышко за светлыми столиками из сосны дети вора уполетали из металлических вазочек мягкое мороженое, политое сладким фруктовым сиропом. Некоторые из них, обхватив ладошками стеклянные стаканы, пили молочные коктейли, не сводя при этом глаз о сказочных персонажей, так же как и дети, наслаждавшихся мороженым. Добродушная баба-яга выглядывала из окошка своей избушки на курьей ножке, с нежностью, наблюдая за посетителями кафе. «Кольцов, спасибо за проделанную работу". Колесов пожал Сергею руку. Лишь кислый физиономия начальника отдела по пропаганде и идеологии выбивалась из общей праздничной атмосферы. "Ну и хрен с тобой", подумал Сергей, обративший внимание на выражение лица партийного работника. В семье не без урода. Главное, что детишки довольны, ведь он для них старался. Через два дня ему вечером перезвонил Кимыч. Ты с Настей все наговориться по телефону не можешь? Час не могу дозвониться. Какой Настей? Светка с телефона не слазит. Все с подружками треплется без остановки. Я даже не представляю, о чем можно столько болтать три часа подряд. Уже и не рад, что телефон нам поставили. Извини, ты чего сказать хотел? А то я тебе слово вставить не дал. Владеискатель снова объявился. Огорошил его Кимычи зло добавил. Падла. Ты не ошибаешься, Кимыч. У меня в мастерской все нормально. Я теперь постоянно стены проверяю. «Не к тебе, а ко мне в этот раз залезли. И точно так же стену расчертили. Весь пол в цементной пыли. Поймать бы эту суку. Может, все таки Степана с в оборот взять, предложил Сергей, вспомнив про разговор в кафе. Согласен. Не будем откладывать в долгий ящик. Завтра скажу энергетику, что лампочка перегорела в столярке. Он Степана и пришлет. — Под пытками он нам все расскажет, пошутил столяр. Хотя Сергей без всяких шуток настучал бы ему по голове. Ну, прямо с большим удовольствием. Привет, работникам, на жай это пора. Степан, это ты типа пошутил? Так. Тимыч из подлобья посмотрел на вошедшего в обстолярку электрика и его взгляде, и голосе ничего хорошего парню не сулило. Ну да. Смутился мужчина. Платонов прислал меня сюда лампочку заменить, но я смотрю, все светятся. Энергетик ошибся, что ли? Так я пошел?» Попятился к двери Степан, почувствовавшей неладное. Кимыч молча выставил на середину мастерской стул и коротко, командным голосом, не терпящим возражений, сказал электрику: "Присаживайся". А сам взял с верстака топор. «Серега, дверь запри". "Мужики, вы чего?" чуть не заплакал электрик, но побоялся сбежать и подойдя к стулу, послушно сел на него. «Степа, милый. Нежно поглаживая пальцами лезвие топора, Кимыч ласково посмотрел на враз побледневшего электрика. Ответь, как на духу. Ты какого хрена? Тут Кимыч повысил голос, добавив в него нотку металла. Нам в мастерских стены покорябал. Какие стены? Степан попытался сделать вид, что не понял, о чем его спрашивают. Но под грозными взглядами Сергей Кимыча весь сжался и замолчал. На лбу и над верхней губой у него выступили капельки пота, но он их просто не замечал. Рассказывай, коротко сказал Сергей, не сводя пристального взгляда с проштрафившегося электрика. Это все Козлов, сразу сдал своего подельника Степан. Это его идея стены проверить. Где то нашел старинный план с указанием месторасположения тайника? Но на чертеже не совсем понятно, в каком именно помещении искать. Видимо, со временем в планировке подвала внесены изменения и частично перестроили, я так думаю. Есть различие с реальностью. А с чего вы с бойнистом решили, что на плане наш подвал? Уточнил Кимыч. Написано, что особняк Вишневских. Почему Вениамин сам не полез в подвал? Он тебе так доверяет, не похоже на него. Ему унес руки здесь шататься. Еще увидят его и спросят, что он тут забыл. Подвал хоть и не военная секретная база, но все равно ему здесь совершенно нечего делать, а я по работе всюду могу ходить. Допустим, согласился с доводом Степана Сергей. А почему в кафе ты нам про золото рассказывал? Он, в смысле, козлов и посоветовал, мол, тогда никто про тебя даже и не подумает. Ты же ведь не дурак, сам себя сдавать. «Определенная логика в этом есть, но мы все равно на тебя подумали. Усмехнулся Сергей и кивнул Кимочу. Я же тебе говорил. Где план? Тем же грозным тоном спросил Кимыч, не давая расслабиться электрику. Степан только вздохнул и полез в свою сумку типа офицерской планшетки с ремнем через плечо, только больше в объеме, порылся в ней и извлек из потайного кармана сложенный в четверо листок. С опаской протянул его Кимычу, так и стоявшему перед ним с топором в руке. Прежде чем взять план, столяр вернул свой грозный инструмент на верстак. Сложенный лист и на самом деле оказался старым и потертым на сгибах, пожелтевший со временем, местами выцветший. На первый взгляд, на плане изображен именно подвал дома культуры, но с некоторыми неточностями. Степан в этом плане не обманул. Глухая стена одной из комнат помечена крестиком. Под чертежом небольшой текст с многочисленными ятями. Исходя из инструкции, требовалось искать вделанный в стену квадратный лист железа. А затем, от нижнего правого угла этого листа необходимо отмерить метр двадцать в сторону, параллельно пола, и вытащить четыре кирпича. За ними расположен тайник. Я же говорил, что старый план А у меня мина Козлова, откуда он? спросил Кимыч, внимательно рассматривая пожелтевший лист бумаги. Не знаю он, ничего не сказал. «Да, я посмотрю. Сергей забрал у столяра бумагу, взглянул на нее, но остался недоволен освещением, поморщился и перешел ближе к верстаку, освещенному двумя люминесцентными лампами, по метр двадцать длиной. Внимательно изучил старинный документ. Раз за два перечитал инструкцию, глянул на поверхность листа под разными углами, после посмотрел на просвет и покачал головой. Обернулся и, не сдержавшись, рассмеялся, глядя на обескураженных коллег. "Ты чего, Сергей?" спросил Кимыч. Степан же сидел на стуле с округлившимися глазами, не понимая, что происходит. Отсмеявшись, Сергей вытер выступившие слезы и пояснил: «Ваш с Козловым, так называемый старинный документ полное фуфло, а если точнее, то не очень качественная подделка. Нарисовали его примерно месяца два назад, насколько я могу судить. Как это? Подделка? Подскочил на стуле Степан, удивление которого было очень искренним. Криминалисты, точнее скажут, и все по полочкам разложат. При этих словах Степан заметно вздрогнул, что не укрылось от Сергея. Не бойся, Насчет криминалистов я пошутил. Продолжу, если хотите, то могу вам рассказать, что у меня вызвало сомнение в подлинности и как создали этот шедевр. По вашим лицам вижу, что хотите. Хорошо. Итак, в первую очередь меня смутила сама бумага. Тонкая и не очень качественная. В то время бумагу изготавливали потолче, и качество ее гораздо лучше этого образца. Мне приходилось держать в руках письма того периода, делают и у нас качественную бумагу не хуже дореволюционной, но не в этом случае. Для придания бумаге эффекта старения ее просто замочили в чайном растворе. Думаю, использовали обычный грузинский байховый. Впрочем, это несущественно. Сам текст написан не чернилами. Сергей, словно профессиональный лектор из Всесоюзного общества знания, сделал паузу и посмотрел на своих слушателей. Лекция их очень заинтересовала, судя по полуоткрытому рту Степана и задумчивому взгляду Кимыча. Они очень внимательно его слушали. А чем тогда поторопился прервать затянувшуюся паузу Степан. Он один из троих, находившихся в мастерской, выглядел полным дураком, которого объегорили. Да и он сам себя так чувствовал. Молоком написали. Как молоком Не выдержав, с удивлением в голосе спросил Кимыч. Опорожнённый Степан и слова не смог сказать. Сергей взглянул на них и снова рассмеялся, в этот раз удивленный уже сам. Не понял. Этот же фокус знают все школьники. И те, кто изучал историю революционного движения в царской России. А причём здесь революция? Чуть обиделся Кимыч, приняв слова друга на свой счет. Так это же один из вариантов тайнописи. Владимир Ильич в тюрьме письма на волю молоком писал. Принцип такой: пишешь обычными чернилами обычное письмо, а между строк молоком пишется тайный текст. Чтобы прочесть, нужно письмо прогладить утюгом или поддержать над свечкой. Главное не сжечь случайно. Под воздействием температуры на бумаге проявятся коричневые буквы. Таким образом поступили с якобы старинным планом Держи, кладоискатель, свой старинный документ. С этими словами Сергей вернул Степану чертеж. "Адай Боянисту и скажи, что ничего не нашел, и добавь, что искать страшно". Такое чувство, что за мной кто-то наблюдает и стонет, аж мурашки по спине бегают. Ведь в подвале узников пытали. Вот их души и бродят по ночам здесь. "И Сергей, ты это серьезно?» — Побледнел Степан и неосознанно оглянулся по сторонам. — Серьезнее не бывает. Историю родного города нужно было изучать, а не спать на уроках. И смотри, если снова продолжишь играть в кладоискателя, то расскажем все директору. Энергетику скажешь, что лампочка не перегорела, просто контакт в патроне пропадал. И ты, конечно, нам все исправил. Можешь от нас Платонову предать благодарность. Дождавшись, когда Степан выйдет в коридор, Кимыч плотно прикрыл дверь и спросил у Сергея: "План реально Подделка или ты специально все придумал. На самом деле подделка. Меня сейчас больше интересует другое. Кто и для чего придумал историю с поддельным планом? Какая бы ни была подделка по сложности изготовления, но и на самую простую нужно потратить определенное время. Очень сомнительно, что сделано лишь ради скуги. Что собираешься предпринять? Сделаем вид, что ничего не произошло. Будем ждать следующих шагов, а они последуют, в чем я не сомневаюсь. Вопрос только для чего все закручено? Странно. Очень странно. Кимыч, когда весна растает и потеплеет, хочу съездить на место гибели историка. Чего ты там через полгода рассчитываешь найти? Да еще после осмотра места милиции. Не знаю, пожал плечами Сергей. Я Настю посылал к Зое Петровне уточнить, как бы между прочим, где он конкретно любил рыбачить. Выяснилось, что Зоя Петровна вместе с мужем много раз ездила за компанию на озеро и место очень подробно описала. На каком озере? В пяти километрах от города. В Васильках, что ли? А ты откуда знаешь? В пяти километрах со всех сторон города озеро только в Васильках. Рыбачил пару раз там. Остальные озёра расположены гораздо дальше. Есть еще пруд, но он в черте города. Очень повезло, что Зоя Петровна, соседка Настя, а то бы не знал, как бы мы информацию добывали. Некрасиво, конечно, вдову в темную использовать, но пока ничего не поделаешь. Настя в курсе нашего расследования. Мне пришлось ей рассказать, что способствовало нашему примирению, и теперь она мне вовсю помогает. Жениться тебе надо, Сергей. А ты не боишься после друга потерять? Погружусь с головой в реалии семейной жизни и забуду тебя подколол Кимыча Сергей. Нет, не боюсь. Я это тебе вполне серьезно говорю. Послушай моего совета. Не тяни со свадьбой. Настя хорошая девочка и женой будет такой же. Поперек нашей дружбы не станет я, в этом абсолютно уверен. Кимыч, я себе дал слово. Как закончим с нашим расследованием и разыщем настоящего убийцу, так сразу сделаю Насте предложение ты-то сам почему до сих пор один не береги мне душу, сергей я однолюб или просто не встретил такую же, как моя маринка она погибла несчастный случай собрались пожениться, заявление в загс подали, кольца уже купили Все в один раз рухнуло Пьяная мразь на молоковозе сбила ее на смерть. Водитель уже успел отсидеть и вышел на свободу, а Маринка-то не вернуть. Прости. Ты-то в чем виноват? Так что не тяни со свадьбой и меньше ссорьтесь. Цени жизнь.